Во время бескоролевья сторону австрийского претендента держали особенно Пруссия и Литва. Когда Баторий занял престол, почти все провинции присягнули ему, но не хотел присягнуть немецко-прусский город Данцик, еще прежде обнаруживавший неудовольствие за нарушение поляками некоторых его привилегий и уже успевший присягнуть Максимилиану. Данцик объявил себя верным данной присяге, очевидно, он рассчитывал на войну Максимилиана с Баторием. Когда же император скончался, граждане Данцига все-таки не хотели покориться Баторию и открыли военные действия. Пришлось начать правильную осаду этого богатого, многолюдного и хорошо укрепленного города. Баторий принял личное участие в осаде. Чтобы обеспечить себя пока от восточного соседа, он завязал переговоры и отправил в Москву посольство хлопотать о продолжении перемирия. В Москве согласились продолжить его еще на три года, начиная с марта 1578 года, но пока шли переговоры, обстоятельства изменились. Военные действия, происходившие между русскими и шведами из-за Эстонии, прекратились было в июле 1575 года перемирием, заключенным на два года, после чего московские войска устремились в Ливонию и овладели значительным приморским городом Пернау и несколькими замками». А в следующем, 1576 году, они уже снова вторглись в Эстонию, где захватили Леаль, Гапсаль, Падис и некоторые другие города. В январе 1577 года русские вновь осадили Ревель в количестве 50 тысяч человек и начали обстреливать его каменными ядрами. Но и на сей раз осада пошла неудачно и через полтора месяца была снята. Летом этого года сам царь выступил в поход, вместе с своим зятем Магнусом вторгся в польскую часть Ливонии и лично овладел несколькими городами. Вторжение это по обычаю сопровождалось страшным опустошением и избиением жителей или отдачей их татарам. Магнус был недоволен тем, что носил только титул ливонского короля и не имел власти в городах, занятых русскими войсками. Он завязал тайные сношения с польским королем и герцогом Курлянским. Узнав о том, Иван Васильевич двинулся к его резиденции в Вендену, Магнус явился в русский стан, бросился на колени перед царем и умолял о прощении. Его заключили под стражу, а часть его немецкого гарнизона, укрывшаяся в Венденском замке, ни за что не хотела сдаться ввиду варварского обхождения москвитян и татар с пленными, и в числе трехсот человек взорвала себя на воздух. За их геройство поплатились остальные жители Вендена — Мужчины подверглись казням и мукам, а женщины — бесчестью. Извенданный Иван Васильевич направился в Вальмар, который сдался перед тем московскому воеводе Богдану Бельскому. Тут царь вспомнил о первом письме, которое Курбский послал ему из Вальмара, и написал из того же города свой ответ изгнаннику. В нем Иоанн снова укоряет Курбского и его единомышленников смерти царицы Анастасии в намерении посадить на престол Владимира Андреевича Укоряет бояр, которые довели его до кроновых жертв, и с гордостью указывает на свои победы, совершенные вопреки их изменам. Письмо это он вручил пленному литовскому князю Александру Полубенскому, которому даровал свободу. Прибыв в Дербт, царь простил Магнуса и дал ему во владение несколько ливонских городов. Затем через Псков он воротился в Александровскую Слободу, чтобы отдохнуть там от своих подвигов, Но сей поход 1577 года был его последним торжеством в Ливонии. С его удалением обстоятельства на театре войны переменились. Шведы в Эстонии, поляки в Ливонии перешли опять в наступление и начали отбирать города у русских. Между прочим, поляки овладели крепким венденом, после чего ливонский король Магнус окончательно изменил Иоанну и с супругой своей бежал в Курляндию, отдавшись под покровительство польского короля». Царь велел воеводам Голицыну, Хворостинину, Воронцову, Тюфякину взять Венден обратно. Но тут 18-тысячное осаждавшее русское войско потерпело страшное поражение от соединенных польских, немецких и шведских сил, предводимых Николаем Сапегой и шведским генералом Бое в октябре 1578 года. В этой битве только московские пушкари показали геройство. Они не хотели ни бежать, ни отдаться в плен и повесились на своих орудиях. Между тем Батори покончил с Данцигом, который сдался ему на довольно выгодных для себя условиях. Затем начались деятельные приготовления к войне с Москвой.